Мой тебе совет — занимайся и имей дальше. В людях ты ни черта не понимаешь. И быстрым шагом, подойдя к машине, хлопнул в дверцы и скрылся. Пежор рванулся с места почти сразу, будто асфальт жок ему покрышки. Раздраженно просигналив напоследок, машина лихо вписалась в поток транспорта и спустя минуту пропала из поля зрения. Маша проводила ее взглядом бессознательно шевеля губами, словно все еще подбирая аргументы в неоконченном споре. Осознав, наконец, что она потерпела полное поражение, девушка горько улыбнулась и сваляла дурака. Ни в коем случае нельзя было оскорблять Зою. Надо было упирать на то, что мне одинок, страшно одной. Надо было заплакать, но... Как это трудно, управлять людьми, которых любишь. Все время кажется, что с ними эти военные хитрости не нужны. Порывшись в сумке, Маша пересчитала оставшиеся деньги и задумалась. Мысли привычно пустились по протаренной дорожке. Купить лекарства, конфеты медсестрам, коньяк маминому врачу, у него скоро юбилей. Девушка поймала себя на том, что все еще мыслит так, будто мама жива. А ведь ей уже ничего, совсем ничего от меня не нужно. Будь у меня даже миллион в кармане, я ничего не смогу для нее сделать. У нее мурашки побежали по коже, она содрогнулась, плотнее запахивая полы холодной куртки. Мать болела последние полтора года, и Маша настолько привыкла не располагать собой, что теперь ей стало попросту жутко от внезапно наступившей свободы. А уже не надо спешить в больницу, доставать очередную порцию денег на лекарства, платную операцию, консультацию у медицинского светила, на мелкие подарки медперсоналу. Не надо ничего бояться, ни на что надеяться. Расчитывать шансы и верить в чудеса хирургии. То, что длилось полтора года, поглощая все ее время, силы, мысли, закончилось внезапно и ошеломляюще, будто с грохотом захлопнулась дверь, отрезав целый кусок жизни. Надо было начинать жить заново, в буквальном смысле придумывая себе дела, и заботы. Попытка залучить к себе брата кончилась ничем, и теперь Маша ощущала возникший вакуум, как нечто почти материальное. Ей становилось трудно дышать, будто в груди засел посторонний предмет. Нарастала глухая паника, выражавшаяся прежде всего в нежелании ехать домой. «Что я там буду делать?» Она достала мобильный телефон и пролистала записную книжку. За время маминой болезни Маша совсем забросила прежних друзей. Ей было некогда им звонить, и потом она прекрасно осознавала, что стала неинтересной собеседницей. Человек, у которого в семье кто-то болен, отчасти превращается в маньяка. Он способен говорить только о врачах, больницах, диагнозах и лекарствах, и если сперва ему сочувствуют, то потом начинают его избегать. «Ты что толку жаловаться людям, которые не в состоянии тебе помочь?» — говорила себе Маша в очередной раз, не позвонив очередной подруге. Только ставишь их в неловкое положение. Лучше как-нибудь потом позвоню, когда мама поправится. Другой вариант, а именно возможную смерть, Маша даже наедине с собой, никогда не обсуждала. Прочитав список имен в телефонной книжке, девушка с ужасом поняла, что ей по-прежнему не хочется звонить никому. Совершенно никому. Как же я одичала. Не с кем поговорить. Одни врачи, да кто-то по работе, и все. О маминой смерти я больше не могу говорить. Хватило вчерашнего дня кладбища, поминок, а не говорить об этом как-то дико. И потом сразу же спросят, как у нее дела? Она уже собиралась сунуть телефон обратно в сумку и ловить такси, когда аппарат внезапно завибрировал. В последнее время Маша отключала мелодии звонков, так как они беспокоили мать.